«Я же все равно не дамся!» Тимур ухитрился отбросить от себя тварь. Она оказалась достаточно легкой, гораздо легче, чем на вид. «Слушай, дай пройти!» Тимур рассмеялся. Кислородное безумие огненной многоцветной метелью билось в мозгу. «Я бы тебе не мешал, честно! Просто там очень важный груз!» Тварь снова метнулась в атаку. Опрокинутый, придавленный шелестящим гладеньким тельцем, Тимур все сильнее и сильнее вспарывал хитиную броню чудовища. из разреза редкими толчками выхлестывала липкая слизь. Что-то заставило его вновь надеть респиратор. Может быть, остатки вложенных в подсознание правил. Может быть, чувство долга, которое иногда бывает сильнее всех правил и инстинктов. Тимур долго рассматривал располосованную его ударами тварь. Она оказалась теперь такой жалкой и слабой. На скале больше никого не оставалось, только он и ракета. Тимур подполз к холодному стальному цилиндру. морщись от пронизывающей тела боли, отвернул зажимы на грузовом отсеке. Блеснули длинные ряды разъемов. Шестой в третьем ряду. Тимур вытянул из ранца гибкий матово-черный шнур, приладил переходник. Нажал кнопку на ранца, единственную кнопку, которая там была. За последние сутки он так свыкся с ранцем, что воспринимал его как часть собственного тела. Он действительно был портативным, почти плоский, охватывающий спину, но тяжелый, как будто сработанный из свинца. Интересно, почему на ракете не установили именно такой записывающий блок? Ровный гул ветра засасывал его все глубже и глубже. Тимур чувствовал, как проваливается в темную бездну. И возврата оттуда нет. Он снял с пояса рацию, поднес к губам. И посмотрел на индикатор ранца. Глазок светился зеленым. «База! База! Слышим вас! Кто на связи?» «Все хорошо! Прилетайте!» на связи? Куда прилетать?» Тимур надавил клавишу на передатчике, услышал ровный писк радиомаяка и опустил голову на камень. Возле лица растекалась багровая лужица. «У аранских тварей кровь голубая, значит, это его кровь». «Все в порядке, я же знаю, это очень важный груз», — прошептал он. Попытался достать из кармана фотографию. Смуглая девушка с серьезным лицом возле рассыпающегося тысячами струй фонтана. И потерял сознание. Темная бездна сомкнулась вокруг. Деревья были зелеными, а небо голубым. Он был на земле. Тимур стоял у окна, за которым никогда не бушевал отравленный ветер, за которым никогда не росли и не вырастут багровые джунгли. «Знаете, я даже рад, что та зеленая пакость так меня отделала, иначе я еще очень долго не попал бы на землю». «Мы пригласили бы вас в любом случае», — быстро возразил его собеседник, — «чтобы все вам объяснить». Тимур невольно улыбнулся, взглянув на врача. Произнес, «Пригласили бы». — Возможно. Только у нас на Аране очень много работы. Боюсь, я не нашел бы времени. Только не думайте, что я на кого-то в обиде. Рисковать — моя работа. Мы пошли бы в любом случае, и вовсе не стоило нас обманывать. — Обманывать? Тимур молча смотрел на играющего среди деревьев мальчишку. Он очень был похож на того, чью фотографию взял перед выходом в джунгли Лейстер. «В дисколете, когда меня привезли на космодром, — неохотно объяснил он, — я пришел в сознание и услышал слова какого-то офицера. Какие слова? «Так рисковать из-за старой метеоракеты!» Тимур усмехнулся, продолжил. «Я не в обиде. Но зачем этот обман?» Врач опустил голову. Негромко сказал. «Вот оно что. Пойдемте». Пожав плечами, Тимур шагнул за врачом. Сегодня ему впервые разрешили встать с постели, и прогуляться, конечно, стоило. «Да, дело действительно не в ракете», — неожиданно сказал врач. «Дело в той штуке, которую вытащили за спиной». «Ранец с записывающей аппаратурой?» «Да, он работал все время, пока вы шли к цели». «И что же он записывал?» «Мой путь через джунгли?» Или вид с двухсотметровой отвесной скалы? Вашу победу. Кажется, я понимаю. Тимур остановился посреди белого больничного коридора. Стремление дойти и жажда победы. Именно. Страшнее всего, когда человек утрачивает волю к борьбе. Этого не вылечишь никакими средствами. Тут требуется донор. Человек, умеющий бороться за свою жизнь, никогда не теряющий веры в победу. а это так часто бывает нужно? Очень часто. Для тех, кто годами прикован к постели. Для тех, кого мы еще долго не сможем вылечить. Для тех, у кого в катастрофе погибли все близкие люди. Для глупых девчонок, которых первый раз в жизни по-настоящему обманули». Но Тимур уже не слушал его. Он смотрел сквозь прозрачную дверь палаты, и руки его оправляли через чур свободный больничный костюм. Потом он раскрыл дверь и шагнул внутрь. Девушка, лежащая на кровати, внимательно рассматривала его. «Привет», — сказал Тимур. «Привет». «Ничего, что я зашел?» «Ничего». Они замолчали. Потом девушка улыбнулась. «Странно. Я тебя никогда не видела, а словно бы знаю». «Это бывает». «Бывает. Ты шел в сад?» «Нет. Мне надо найти здесь друга». Ему очень сильно досталось на одной неприятной планете. К тому же он думает, что его обманули и совсем не хочет поправляться. Мне надо побыстрей его найти. Девушка едва заметно кивнула головой. Я понимаю. Скажи ему, чтобы не вешал носа. И не думал, что если борешься в одиночку, то борешься только за себя. У каждого за спиной тысячи людей, даже если он их совсем не знает. Тимур вздрогнул. — Я обязательно передам ему то, что ты сказала. Он поймет. — Тогда иди, тебя ждут. Когда он уже был у двери, девушка спросила. — Ты зайдешь еще? — Потом. И Тимур кивнул. — Конечно.